Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Элином благовествуя Господа Иисуса. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу».